640. -ое. Матерь Агни-йоги Психическое воздействие людей друг на друга очень сильно, и особенно тогда, когда оно сопровождается различными эмоциями, и трудно от него освободиться, как нельзя освободиться от качества воздуха, который вдыхаем. Иногда это давление чужих аур ощущается очень тяжко, усиливая легкость и чувство свободы, когда эти люди хоть на время куда-либо уезжают. Карма заставляет жить порою и долгое время вблизи таких отягчающих индивидуумов, омрачающих жизнь и давящих на сознание. Освобождает от таких людей только карма.